Каменный век. Чарльз Робертс. Читает Павел Беседин. Бой из Полинов. Оно остановилось на поверхности мутного стремительного потока, погрузившись в туловищем в воду и выставив уродливую морду с лопатообразным носом, широкими отверстиями вместо ушей и огромными круглыми глазами, в которых мелькали искорки дикого страха. Этот страх был вполне основательным. Над ним в воздухе кружились два других чудовища, еще надеющихся схватить ускользавшую от них добычу. Но оно уже заметило густую заросль у ближайшего берега, по высоте и густоте далеко превосходящую все те удобства, которыми оно пользовалось в своем прежнем убежище. Выше по течению реки. Ловко взмахнув плавниками, оно юркнуло в темную чащу, спасаясь от преследования врагов. Время от времени над рекою пролетал гигантский ящер. Голова скрывшегося удивленно поворачивалась на гибкой клонообразной шее, взвивалась на высоту 3-5 метров, зорко следила за полетом незнакомца и затем, плавно покачиваясь, погружалась в теплую воду. Вода здесь была прозрачна, так как быстрое течение потока не позволяло ей застаиваться у берегов. Поток имел 15 километров в ширину. Противоположная сторона была так далеко, что казалась ровной, низкой зеленой полоской, хотя на самом деле была покрыта мощным лесом высочайших хвощей и папороть. Ближайший берег, на расстоянии трех-четрех километров от реки, внезапно круто поднимался вверх цепью отвесных гор, увенчанных голыми ярко-красными утесами. А между скалами и водой приютилась роща саговых пальм, раскачивающихся и грузно склонявшихся при каждом сильном порыве ветра. Точно по ним проезжала исполинская колесница, Местами на, на вершинах утесов сидели странные птицеподобные существа с длинными клювами, снабженными частыми острыми зубами. Вот одно из них оторвалось от скалы и полетело вдоль реки по направлению к морю. Его крылья шести метров в размахе казались не птичьими, а скорее крыльями мифического дракона. На концах их виднелись сильные когти, а лапы напоминали конечности ящеров. Чудовище, лежащее в заросли, вновь вытянуло шею, поглядывая на странную птицу с некоторым любопытством, но на этот раз, по-видимому, без страха. Поднявшись на высоту около 20 метров, птица метнулась в сторону. точно собираясь направиться к противоположному берегу и не замечая покоившейся над зарослью головы. Но вдруг, издав резкий пронзительный крик, она в одно мгновение сомкнула крылья и камнем упала в заросли на беспечно выглядывающуюся из них голову рептилии. Как нестремительно была эта неожиданная атака, в лапы хищной птицы попали лишь грязь дотина, фонтаном поднявшейся на том месте, куда исчезла голова и тело пресмыкающегося. В это же мгновение случилось нечто неожиданное. По меньшей мере, на 30 метров кругом, вскипела и забурлила вода. Но огромная птица-ящерица была слишком сбешенна, чтобы заметить это явление. Или, может быть, недостаточно прозорлива чтобы его понять, она вновь, поднялась вверх, поскрипывая зубами и яростно сжимая когти, она стала описывать над зарослью широкие, низкие круги в ожидании нового появления намеченной жертвы. Однако то, что случилось, превзошло все ее ожидания и оказалось для нее роковым. Вода в заросли заволновалась так сильно, точно в глубине началось вулканическое извержение. Внезапно в одном месте. образовалась глубокая воронка, и с середины ее быстро поднялась вверх зеленая гладкая колонна. Казалось, что на поверхности реки чудесным образом выросла пальма. На самом же деле, это была длинная шея все той же чудовищной рептилии. Голова ее на этот раз была запрокинута назад. Глаза злобно сверкали. В пасти Обнажились ряды ровных, сточных зубов. И прежде, чем ослепленная яростью птица успела метнуться в сторону, рептилия ловко сомкнула челюсти на ее крыле и также быстро увлекла ее за собой в пучину. Борьба продолжалась в глубине еще несколько мгновений. Но вот от места сражения во все стороны побежали мелкие, частые волны, Пена окрасилась в лимонно-желтый цвет, и вслед за тем на поверхности показалось тело хищной птицы с помятыми, поломленными крыльями, свернутой шеей и слабо вздрагивающими лапами. Голова рептилии также высунулась вновь, безучастно поглядывая на побежденного противника. Тело птицы не привлекало чудовища, так как при всей своей величине и мощи Оно питалось лишь сочными травами и водорослями. Между тем, в ожидании исхода сражения, вокруг заросли столпились сотни разных гадов. Полурыб, полукрокодилов. Хищно, хищно насторожившись, они с нетерпением ждали конца. Они знали, что кто бы ни победил, на их долю выпадет богатая добыча. Пораженная птица еще билась на воде в предсмертных судорогах, когда они набросились на нее и в одно мгновение разорвали на клычки. Одни удовольствовались кусочками крыла или хвоста, другие полакомились лапами, но наиболее ожесточенная борьба разгорелась из-за туловища птицы. В ожесточенной схватке несколько гадов закусали друг друга насмерть. и тем доставили новую пищу остальным. Птицы, сидевшие на вершинах прибрежных утесов, не оставались безучастными зрителями сражения. Они кружились над красными скалами и издавали резкие, пронзительные звуки, выказывая большое волнение. Когда они заметили, что рептилия вышла победительницей из борьбы, они вереницей направились к заросли, вновь и вновь возвращаясь к тому месту, где над трупом птицы толпились хищные гады. Время от времени некоторые из них стремительно падали вниз, поражая длинным острым клювом в глаза наиболее неосторожных амфибий. Рептилией стало, наконец, неприятно соседству беспокойных хищников. Она вновь исчезла под водой, и на поверхности появилась пенящаяся борозда, от которой расходились такие сильные волны, Точно здесь только что прошел огромный океанский пароход. Очаг этого страшного волнения заметно продвигался по направлению к берегу. И чем мельче становилась вода, тем крупнее были волны и больше было брызг и пены. У самого берега волнение прекратилось, и из воды показалась лошадиная морда, затем длинная шея и, наконец, длинная. Все туловище колоссальной рептилии. Туловище этого удивительного существа превышало величину современного слона в 3-4 раза. Его поддерживали наподобие колонн четыре толстых коротких лапы. Тонкая шея имела более 7 метров в длину и кончалась удлиненной головой, которая по сравнению с общей массой тела была совсем ничтожных размеров. Она оказалась ненужным придатком или, скорее, легким украшением тела и, по-видимому, играла в жизни пресмыкающегося самую последнюю роль. Но тем более позаботилась природа о совершенстве хвоста, имевшего около 20 метров в длину. Он был толстый, как ствол столетнего дуба у основания и постепенно утончался, кончаясь тонким, как игла острием. Несколько минут колос, это был один из динозавров, известный под именем Диплодока, стоял на берегу неподвижно. Затем вопросительно вытянул шею вперед, понюхал воздух и отщипнул несколько листьев сочного папоротника. Место пришлось ему по вкусу. Тут было просторно и тепло на солнышке. Но долго оставаться на открытой площади было небезопасно, и потому он медленно направился к пальмовой чаще, видневшейся неподалеку. Тащить огромный хвост было нелегким делом, тем более, что кончик его пришлось подобрать повыше, чтобы его не откусил случайно какой-нибудь мелкий хищник. Поэтому диплодок продвигался чрезвычайно тихо, все время оглядываясь, принюхиваясь и прислушиваясь к Шумам. В тени гигантских древовидных папоротников можно было отдохнуть и, наконец, наклонив шею, спрятаться от врагов. Досаждали лишь тучи москитов и назойливых мух, пытавшихся отложить яички в его мягкой коже. Он старался смахивать их задней половины тела хвостом, с передней же вращением длинной шеи, но это мало помогало. и диплодока утешали лишь вкусные листья, которыми здесь можно было полакомиться. Вдруг в глубине рощи раздались неприятные воющие звуки. На мгновение они затихли, затем опять послышались ближе и сильнее. Диплодок откинулся назад, упираясь на хвост и задние лапы, приподнял туловище вертикально наверх и вытянул шею. так что голова его очутилась над вершинами высочайших пальм. Зрелище, которое он увидел, возбудило в нем сильную тревогу и заставило помутиться взгляд его круглых выпуклых глаз. Пробираясь сквозь чащу, ломая на пути крупные деревья, как тростники, к берегу умчалось чудовище, напоминавшее по виду диплодока, но меньшего размера. И с более короткой шеи и хвостом. В нем нетрудно было узнать игуанода, одного из самых распространенных представителей семейства динозавра. Это пресмыкающееся в паническом ужасе бежало от другого значительно меньшего зверя, который волоча за собой длинный хвост преследовал игуанода высокими прыжками наподобие кенгуру, Мощный четырехугольный череп и сильные челюсти с выступающими клыками изобличали в нем хищника. Его оскаленные зубы были остры, как ножи. И ужас, который он внушал массивным травоядным, был так же понятен, как страх коровы перед волком. Минуты позже обомчавшихся животных выкатились на побережье и здесь, В каких-нибудь десяти метрах от стоянки диплодока беглес был настигнут. С победоносным ревом преследователь отчаянным прыжком скачал на спину и вонзил клыки в мягкую шею игуанодона. Пораженная пресмыкающаяся, дико взвыв, припала к земле. Оно попыталось сбросить хищника, но неудачно. Его шея была прокушена насквозь. В следующий момент оно и сдохло. Диплодок внимательно следил за происходящим. Хищник такой, сравнительно маленький, был быстр в движениях и представлял опасность даже для него. Внезапно приступ сильного гнева обуял маленький мозг диплодока. Его длинный хвост взвился дугой вверх, туловище наклонилось вперед и мускулы напряглись, как тетива лука, затем Так же быстро они ослабли, и хвост с высоты 10 метров всей своей массой рухнул на возившегося внизу хищника, размажив ему череп и смел жертву на песок побережья. Но гнев диплодока еще не вылился в этом ударе. Он повернулся и, приблизившись к обессиленным телам, смял их вместе, обратив в одну кровавую бесформенную массу. Затем он устало пополз к воде, и погрузился в прибрежную тину. Отыскав местечко поудобнее, он зарылся в Илл целиком, высунув лишь маленькую, незаметную голову, чтобы иметь понятие о явлениях и событиях, происходящих вокруг. Тишина опять продержалась недолго. Испарения, поднявшиеся от искромственных тел, дали знать о происшедшем всему окрестному населению, В разных местах леса послышался топот и треск ломающихся ветвей, и вслед за тем на отмель выбежало около дюжины скачущих кенгуроподобных существ. Они были разного роста, от 4 до 6 метров в высоту. Около трупов они остановились на мгновение, враждебно и ревниво поглядывая друг на друга. Затем, решив, что добычи хватит на всех, бросились вперед. раздирая на части сочившиеся кровью мяса. Вскоре на пир прибыло еще несколько непрошенных гостей. Не обошлось и без участия свирепых ящероподобных птиц, подхватывающих на лету отдельные куски мяса, а иногда и вырывавших добычу из пасти наиболее слабых хищников. Не прошло и четверти часа, как от обоих динозавров остались одни лишь кости. Гибель гиганта Когда все затихло, диплодок принялся снова пощипывать водоросли и камыши. Его горло было узко, а желудок огромен, поэтому ему нужно было немало времени, чтобы вполне насытиться. Так прошло несколько часов. Солнце уже клонилось к закату, когда он почувствовал усталость от непрерывного жевания и слегка задремал. Но сон его продолжался недолго. Место было полно всяких неожиданных приключений. Возобновившийся шум заставил его встрепенуться. Из леса медленно выползла новая пресмыкающаяся, еще более чудовищная, чем все бывшие ранее. Оно имело до 20 метров в длину, мощное. Тяжелое туловище поддерживали кривые толстые лапы, столь короткие, что свечусью, Свесившееся между ними тело почти касалось земли маленькая продолговатая голова напоминала мордочку ящерицу, а широкая массивная челюсть кончалась далеко позади под слеповатых мутных глаз. как и при взгляде на небладока было непонятно каким образом столь могучий организм мог удовлетворяться головой такого ничтожного размера. Вся спина от шеи до хвоста была покрыта костяной броней, столь прочной и толстой, что, казалось, она могла бы противостоять артиллерийским снарядам. Чешуя имела роговое покрытие и приливалась всеми цветами радуги, по-видимому, для того, чтобы враги чаще не могли его отличить от пестрых солнечных пятен на листве и траве. Но наиболее поразительна была средняя линия спины – от шеи до середины хвоста, уставлено огромными костяными пластинками, имевшими форму пятиугольников с острыми краями. Они были мельче около шеи, увеличивались к середине спины и достигали метра высоты и ширины между лопатками. К хвосту они вновь понижались, а в конце его заменялись восемью длинными острыми шипами. сидевшими попарно. Причем главная пара имела около метра длины. Это был стегозавр. Он вышел к реке с намерением напиться и погреться на вечернем солнце. Но открытое место пугало его, и он со страхом озирался кругом. Не прошло и минуты, как его опасения оправдались. Прыгая из стороны в сторону, По обоим бокам его появились две мелких плотоядных рептилии, напоминавших ту, которая на том же месте только что загрызла Игнуадона. Игну... Стигозавр заметил их, остановился, как вкопанный, и весь жался, пригнувшись к земле и втянув в голову широкие складки шеи под защиту шейных пластинок. Это был тот же прием, к которому прибегают в целях самозащиты наши маленькие ежи. Разница была лишь в том, что стегозавр был несравненно больше и был снабжен более разнообразными средствами самозащиты. Он имел в этой позе до восьми метров в длину и почти столько же в ширину и казался настоящей крепостью, неприступной и неуязвимой. Но хищники хорошо знали его привычки, один из них подкрался спереди и стал дразнить его. пощелкивая хвостом по кончику его морды. И когда обозленный стегозавр немного приподнялся, чтобы куснуть надоевшее ему животное, другой тотчас же вцепился в обнажившуюся мягкую часть его задней лапы. В то же мгновение раздался звон повернувшихся и ударившихся друг от друга костяных пластинок, взвившийся хвост стегозавра вонзился острыми шипами в спину хищника и с силой отбросил его в сторону на расстояние нескольких метров. В то время, как этот последний, Воя, оправлялся от ран, его спутник поспешил на помощь. Он бросился на стегозавра спереди, пытаясь прокусить ему шею, но был тот же отброшен в сторону сильным ударом шейной пластинки. Кашляя и кряхтя Он трусливо попятился к лесу, и вслед за ним, оставляя кровавый след на песке, бросился и другой неудачник. Но для последнего поражение все-таки казалось роковым. Судя по страшному реву, поднявшемуся в роще он тут же пал жертвой своих собратьев, выжидавших в отдалении исхода начатой битвы. На же не лишался более нападать ни один из них. Слишком слабыми чувствовали себя эти хищники, чтобы часто рисковать нападением на колоссальных и превосходно защищенных травоядных рептилий. И потому им приходилось с голоду пожрать друг друга. Позвякивая спинными пластинками и помахивая хвостом, точно пробуя его силу, стегозавр пополз обратно в рощу пальм. Место около реки казалось ему теперь неприятным. Да и он забыл в пылу сражения о прежнем желании напиться. Ни одна деталь развертывавшихся событий не ускользнула от внимания сидевшего в тени диплодока. Он был глубоко удовлетворен победой стегозавра. Право же, он начинал чувствовать некоторое презрение к этим плотоядным прыгунам, при всей их ловкости терпевшим тяжкие поражения от неповоротливых травоядных, Уверенностью в своих силах он города выступил из надежного, но неприятного убежища и беспечно растянулся на береговом песочке, отдаваясь ласкам нежных лучей заходящего солнца. Забыв, что именно это место в течение всего дня было ареной кровавых столкновений, он тихо задремал, довольный собой и своей судьбой. Что до того... что у него мало мозгов, тупые зубы и незащищенная кожа, если он обладал столь могучим хвостом, что одним ударом его мог скосить любую из пальм или прорыть канаву в песке глубиной в несколько метров. Между тем, в той части берега, которая густо заросла папоротником и хвощами, растительность вдруг бесшумно разомкнулась. И показалось... Отвратительного вида огромная, страшная голова. Челюсти этой новой рептилии были чрезвычайно тяжелы и вооружены кривыми зубами, похожими на кинжалы. Большие яростные, сверкающие глаза были окружены сильно выступающими костяными дугами. А впереди них на переносице сидел мощный рог, длинный и острый как нож. Несколько минут рептилия пристально вглядывалась в лежащего диплодока. Затем неслышно раздвинула папоротники и осторожно направилась вперед. Туловище этого чудовища мало отличалось от остальных платоядных динозавров. Оно было лишь шире и длиннее, достигая 12 метров в длину и отличаясь более стройным сложением. Оно шло в перевалку, но все-таки так тихо, что ни один камешек не пошевельнулся под ногами, хвост был приподнят дугою вверх, чтобы не задевать за песок и растения. В этот момент диплодок, точно предчувствуя беду, поднял голову и оглянулся. Но он не успел даже встать на ноги, как рогатый зверь мощным прыжком преодолел разделявшее их расстояние и, Цепившись спину диплодока, вонзил кинжалы клыков в основании его шеи. Отчаянный, сиплый рев, вырвавшийся из горла диплодока, оповестил окрестности, а вновь начавшийся на берегу битве. Поднявшись на задние лапы, диплодок быстро откинулся назад, пытаясь сбросить на него зверя, который накинулся на него, закинув хвост. Он сильно ударил им врага сзади, но все усилия были напрасны. Зверь прочно сидел на занятом месте и не намеревался выпускать добычу из цепких лап. Тогда, с удивительной для его размеров быстротой, диплодок -дип ринулся вперед и намеренно свалился в воду. Рогатый гигант был также хорошим пловцом, но вода была не его стихия, и здесь лодок. Он чувствовал себя не так свободно, как на суше. Увлеченный в глубину, он вскоре почувствовал недостаток воздуха и упадок сил. В последнем приступе ярости он ловко повернулся и с размаху всадил острый рог в грудь, увлекавший его на дно рептилии. Затем силы покинули его. И в поисках воздуха он стал быстро подниматься на поверхность. Здесь он на минуту остановился, размышляя о том, что лучше: добивать ли израненного врага или не рискуя собой в столь э, неблагоприятных условиях отправиться во swayси в лес. Но, увидев вынырнувшегося поблизости в диплодока и испуганно поглядывающего на него, он отбросил сомнение и яростно взвыв, бросился опять на него. Однако на этот раз преследование оказалось безнадежным. Диплодок, хотя и обессиленный, мгновенно исчез в глубине, оставив позади себя кровавый свет и пропал бесследно. Повертевшись и еще некоторое время среди водорослей, хищник медленно направился к берегу и, злобно рыча, скрылся в лесу. Между тем диплодок, собрав последние силы, быстро плыл посреди реки на глубине пяти метров, вниз по течению, по направлению к морю. Теперь он хорошо усвоил, что солнечная площадка на берегу реки была смертельной западной для таких динозавров, как он, и решил искать нового убежища подальше от нее. Но он слишком поздно принял решение, рано оставленная рогом хищника в его шее была очень глубока и кровь лила из нее безостановочно. Чтобы вздохнуть свободнее, он поднялся наверх и тут заметил неподалеку длинную песчаную косу, едва выступавшую из воды. Собирая последние свои силы, он попытался вылезть на песок, но не успел доплестись и до середины косы, как с ужасом заметил что лапы его погружаются в песок настолько глубоко, что он не в состоянии их более вытащить. Он думал повернуть обратно к воде, но его усилия приводили лишь к тому, что предательские пески все глубже и глубже засасывали его мощное тело. В отчаянии он поднялся на задние ноги и хвост, и в то же мгновение вся задняя половина туловища ушла вглубь. Он вновь упал на передние лапы. Зыбкая почва втянула его по самую шею. Лающий, жалобный вой вырвался из его горла. Он понял, что попал в ловушку, из которой не в силах будет выбраться. Вой привлек внимание сидевших по утесам ящеровидных птиц. Они начали кружиться над ним, описывая все меньше и меньшие круги. Убедившись в том, что деблодок беззащитен, Птицы опустились на его шею и горб спины и, вырывая куски свежего мяса, усилили его мучения. Некоторое время погибающему удавалось еще, вращая шеей, отмахиваться от нападающих птиц. Но вскоре он был ослеплен. Тогда не только сила, но и желание бороться оставили его. Он бессильно опустил голову и минуту спустя был проглочен песком весь без остатка. Необыкновенная тишина стояла над рекой. Природа точно замерла, устав от дневной суеты и волнений. Солнце последними косыми лучами осветило песчаную могилу Диплодока и быстро скрылось за горизонт.